Вы мне предстали в блеске брачном. На небе синим и прозрачном Сияли груды ваших гор, Долин, деревьев В сел узор Разослан был передо мною. А там, меж хижинок татар, Какой во мне проснулся жар, Какой волшебную тоскою Стеснилась пламенная грудь. Но, муза, Прошлое забудь. Какие чувства не таились тогда во мне, Теперь их нет, они прошли и изменились. Мир вам, тревоги прошлых лет. В ту пору мне казались нужны пустыни, Волн края жемчужны, и море шумы, груды скал, и гордый девы идеал, И безыменные страдания. Другие дни, другие сны